Глава девятнадцатая. День девятый. Когда Касара наконец уснула, ей приснился змей. Его глаза сделались из голубых совершенно черными, как у самодивы, и он смотрел на нее с открытым ртом, не мигая. Скрипнула дверь. Он был здесь. Он нашел ее. Касара открыла заплаканные глаза. Некий темный силуэт, покрупнее змея, рылся в карманах ее пальто. Его волосы жирными прядями спадали на широкую спину, задрапированную желтым клеенчатым комбинезоном. Косара ругнулась. Она ведь знала, что на корабле есть кто-то, кому нельзя доверять. Только это был не Асен. Конечно же, нет. Она старалась сохранять спокойствие. Но черная борода, должно быть, услышал, как она затаила дыхание, и повернулся к ней. Какое-то мгновение они смотрели друг на друга. Затем он бросился на нее и прижал к койке. Где мой компас? От него несло алкоголем, морской водой и гнилью, как от водорослей на берегу. Где он? Косара ударила его коленом между ног. Черная борода задохнулся от боли, и тогда она оттолкнула его и пустилась бежать. Бахаров! Она надеялась, что сын еще не лег спать и что он не проигнорирует крик о помощи, даже если косара помощи не заслуживала. Позади раздался топот черной бороды. Русалки вскричали. Сердце косары билось все громче, пока не заглушило все звуки в мире. Она бросилась на палубу. Волны бились о борт корабля, раскачивая его и брызгая соленой водой ей в лицо. Мокрая ночная рубашка прилипла к телу и задубела — Ноги скользили по просмоленным доскам. Она добралась до кормы и развернулась, прижавшись спиной к металлическим перилам. Ее взгляд панически метался по сторонам. Черная борода двинулся к ней, намеренно не спеша. Ему было некуда торопиться, он знал, что она в ловушке. «Что тебе нужно?» — косара перекрикивала шум волн, пытаясь выиграть время, ведь она знала, что ему нужно. Ты сама догадываешься. Вот и он знал, что она знала. У нас соглашение. Я верну компас, как только ты отвезешь нас во дворец змея. Нет, ты вернешь его сейчас, и тогда я, возможно, не брошу вас в море. Взгляд косары скользнул мимо черной бороды к темным водам позади, где бултыхались несколько бледных силуэтов. Компас вдавливался ей в грудь. Как она вообще додумалась спрятать его в бюстгальтере на ночь? Не иначе, как ей подсказал инстинкт. И он же подсказывал ей, что даже если черная борода вернет свой компас, он бросит ее в море в любом случае. Инстинкт ее был силен. Косара слишком много болтала за игрой в кости, и у него был этот блеск в глазах, когда он расспрашивал ее о тенях то были уже не глаза одинокого, вежливого старика, а азартный взгляд мошенника, давно ушедшего на покой, но внезапно почуявшего легкие деньги. — Ты хочешь пойти во дворец один, не так ли? — спросила Косара, убирая ладонью мокрые волосы с лица. Черная борода остановился в нескольких шагах от нее и смотрел на нее, не отвечая. — Ты думаешь, что сможешь украсть тени ведьм? — продолжила она. «Но не будь так уверен. Это еще почему?» «Ты ведь не знаешь, где змей их держит. Где?» Внезапно она вспомнила старую сказку, которую ей читала мама. Он прячет их в своем железном сундуке с тройным замком. «Что?» «Ну же, Асен! Не мог же он заснуть в такой суматохе. Обычно у него был чуткий сон. И хотя Касара причинила ему сильную боль», Он не оставит ее в руках черной бороды. Он просто не может. «О да», — сказала Касара, — «я говорю о легендарном железном сундуке змея». «Что еще за сундук?» «Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце». «О чем, черт возьми, ты говоришь?» «А сын, давай». «А заяц в сундуке под зеленым дубом, что на острове Буяни в синем море-океане». Рука черной бороды была столь быстрой, что за ней было не уследить глазами. Он схватил Косару за воротник и толкнул ее поясницей на перила, отчего по ее позвоночнику прокатилась волна боли. «Безумная ведьма!» — теплая слюна черной бороды капала ей на лицо. Косара пыталась пнуть его, но он уже знал ее трюки, поэтому легко уклонялся и продолжал переваливать ее через перила. Верхняя половина ее тела уже висела над водой. Ее руки царапали чужое лицо, оставляя красные следы на грязной коже. Как вдруг косара перестала чувствовать кончики пальцев, их лизала теневая хворь. «Стой!» — крикнула она, но черное борода не отпускала ее. Его глаза блестели под полями шляпы. Пальцы его впились в нежную плоть ее предплечий. В ушах косары гудело, все больше крови приливало к ее голове. «О, Боже мой! Да постой же!» Она не могла отбиться, не теперь, когда ее руки были полностью поглощены теневой хворью. Она также не могла вывернуться из его хватки. Он был слишком силен. «Она могла лишь...» «Не будь идиотом!» — снова крикнула она. Черная борода поколебался секунду, И Касара воспользовалась этим. Ты ведь не знаешь, как сделать тени своими, а не зная, ты их не получишь. Должно быть, он слышал искренность в ее голосе, поскольку ослабил хватку. И как же их заполучить? Нужно произнести волшебные слова. И что за волшебные слова? Пошел нахрен. И Касара усилием воли направила теневую хвори вверх по рукам туда, где пальцы черной бороды только что впивались в ее кожу, а теперь хватали лишь бесплотную тень. Когда он в замешательстве обернулся, она выскользнула из-под него и пнула по его голени. Он пошатнулся вперед, врезался в перила и чтобы ухватиться. Черная борода был высок, а перила были низкими. Он согнулся пополам над водой. Его глаза расширились. Ногти тщетно царапали перила, и была доля секунды, когда косара могла бы ухватить его и затащить обратно на палубу. Его испуганные умоляющие глаза смотрели на нее, его руки тянулись к ней. Но затем косара поняла, он просто хотел утащить ее за собой, и она пихнула его изо всех сил так, что его ноги потеряли всякую опору. Последнее, что увидела косара перед тем, как он рухнул за борт, были расширенные от ужаса глаза. Раздался всплеск, затем хриплый крик. «Вытащите меня! Вытащите, прошу!» Еще один всплеск. «Человек за бортом! Человек! За...» Внизу завизжали русалки. А потом все смолкло. Косара схватилась за перила обеими руками. У нее кружилась голова. Она вглядывалась в темные воды, покуда ее дыхание вырывалось быстрыми, сдавленными вздохами. От черной бороды осталась лишь его широкополая шляпа, плывущая по волнам. А вскоре и его кости всплывут на поверхность, белые от соли и обглоданные. Косара не знала, как долго она стояла там, в ожидании, глядя на море. Краем глаза она уловила какое-то движение — Что-то красное вынурнуло из густого тумана, в котором утопал корабль, а Сэн положил руку ей на плечо. «Косара!» Он пытался сохранить нейтральный тон, и она это видела, но его глаза были полны беспокойства. «Я слышал, как ты кричала. В чем дело? Ты выглядишь так, словно увидела привидение». Косара повернулась обратно к волнам. «Где же черная борода?» Его кости уже должны были всплыть. Она попыталась прогнать образ русалок, держащих его под водой, их когтей, разрывающих его плоть, их бурлящего смеха, эхом окутывавшего его. «Где черная борода?» — спросила Асен. Косара кивнула в сторону шляпы на воде. Он хотел забрать свой компас. После всех этих криков ее голос охрип. Он упал. Она поразмыслила еще. Я столкнула его. Ты ведь защищалась. Косара хрипло рассмеялась. Где же она слышала это раньше? Куда бы она ни пошла, за ней шли ее призраки. Асен долго рассматривал ее, прежде чем в нем возобладал прирожденный полицейский. Он накинул ей на плечи свое пальто, и Косара попыталась оттолкнуть его. Не заслуживала она, чтобы он был так добр к ней. Но затем передумала. Его шерстяное пальто было мягким, теплым и благословенно сухим, и оно пахло асеном. Косара плотно завернулась в него, и вскоре ее зубы перестали стучать. Идем же. А осторожно повел ее вниз по лестнице. Мы простудимся, если будем торчать здесь. Черная борода был мертв. Они плыли по морю, кишащему чудовищами. На корабле без рулевого, но сына беспокоила простуда. Ну же! Он придерживал ее за плечо, пока они не достигли нижней палубы. От ног Косары по ковру расходились мокрые следы. Ты умеешь управлять кораблем? спросил сын. Что? моргнула Косара. Может быть, ты знаешь, правильным ли курсом мы идем? Черная борода выпал за борт. Ты хотел сказать. Я столкнула его за борт? Нет, я хотел сказать, выпал за борт. Косара огляделась. Она понятия не имела, с чего начать. Хотя, конечно, она прочла множество любовных романов про пиратские суда, и поэтому знала, что штурвал — это что-то вроде велосипедного руля, которым задаешь направление. Мачты — это длинные шесты с парусами, а трюм обычно нужен чтобы срывать в нем рубашку с молодого капитана, пока твои чресла горят желанием». Косара вытащила из бюстгальтера компас, не обращая внимания на то, как Асен быстро отвел глаза. Она открыла крышку компаса, поглядела на стрелку. Насколько она могла судить, они все еще шли верным курсом. «Софина!» — скричала она так же, как слышала это от черной бороды. «Держать курс!» «Нет ответа». «Думаешь, сработает?» — спросил Асен. «Если повезет». Асен ничего не сказал, но на его лице было написано, что он думает об их везении. Они стояли так долгое время, в повисшей между ними тишине. «Послушай о том, что было вчера», — начала Касара. Асен отмахнулся. «Я не хочу сейчас об этом говорить. У нас хватает проблем». Косара не смела ни на что надеяться, но ей понравилось это его «у нас». «Значит, ты не бросишь меня, чтобы вернуться в Черноград?» «Что?» «Нет. Для этого уже поздновато. Тебе не кажется?» Косара подавила вздох облегчения. Но затем сомнения вновь начали глодать ее. «Почему он все еще хотел во дворец? Что именно он надеялся там найти?» «Не сейчас», — строго сказала она себе, потому что он и так сегодня с ней намучился. Ей просто нужно было извиниться. Вот и все. Это же легко. Пусть знает, что она сожалеет. Раньше она уже извинялась перед людьми, и никто от этого не умер. Она глубоко вздохнула. «Я только хотела сказать «все завтра», — ответил он. «Иди спать, Касара. Ты похожа на смерть». Она пристально смотрела на него, пока с ее волос капала соленая вода на ковер. «Я имею в виду, ты совсем вымотанная», — сказал он, — «спокойной ночи». И он развернулся и оставил ее мокрую, дрожащую в его пальто. Она вернулась в свою каюту и спряталась под одеялами. Кошмары таились в темных уголках ее сознания, готовые наброситься, как только она заснет. Она не могла не уснуть, настолько устала. Бледное опухшее лицо черной бороды всплыло перед внутренним взором. В его волосах гнили морские водоросли. «Где мой компас?» — кричал он снова и снова. «Где мой компас?» Он барахтался в волнах, пытаясь удержаться на плаву, а вокруг него море выплевывало труп за трупом. Ирника, Альгару, Невену в окровавленной ночной рубашке. Наутро косара проснулась чуть свет — запутавшаяся в простынях. Лицо ее было мокрым от слез и холодного пота. Она все еще слышала голос черной бороды. «Где мой компас? Где он?» Кажется, его голос достался какой-то русалке. Кожа косары покрылась мурашками. Его хриплые крики рано или поздно точно свели бы ее с ума. К счастью, теперь она слышала не только их, но и эхо волн, разбивающихся о берег вдалеке. Ветерок донес до нее сквозь открытый иллюминатор запах моря и водорослей, а кроме него другой аромат, от которого ее бросила в дрожь — магия. Дворец змея был совсем рядом. Когда косара вышла из каюты в огненно-красном платье своей матери с оранжевыми веками и багровыми, как тлеющие угли губами, Асен уже ждал, опираясь на стену и наблюдая за морем, Крошечный иллюминатор. На нем был один из старых костюмов ее отца. Он ему не очень-то шел, да еще и стягивал плечи. Вдобавок костюм отставал от нынешних тенденций примерно лет на десять. Лацканы были слишком широкими, пуговицы слишком большими, но вряд ли монстры так уж следили за модой. Услышав ее шаги, Асен повернулся к ней лицом, И его глаза расширились от удивления. Она могла поклясться, что слышала его резкий вдох. Это была немного чрезмерная реакция на старое платье и макияж, но Касаре все равно стало приятно. Раньше он и не видывал, чтобы она наряжалась. Да что там, в последние дни ей редко хватало времени причесаться. Она улыбнулась ему. Он не улыбнулся в ответ, и уголки ее губ опустились. Она открыла было рот, чтобы что-то сказать, но он поднял руку. «Не надо. Пожалуйста, не извиняйся. Просто дай мне время». Косара закрыла рот и, вздохнув, поднялась к штурвалу. Ей еще предстояло научиться управлять треклятым кораблем. Они готовились пристать к острову с противоположной стороны дворца змея, чтобы остаться незамеченными. Не сразу косара, не знавшая морского жаргона, убедила корабль лечь на правильный курс. И также не сразу она поняла, как правильно швартоваться, поэтому корабль сделал это за нее. Якорь упал за борт, словно его толкнула пара невидимых рук. Судно плавно причалило к берегу. Дворец был виден вдалеке. Он то появлялся, то исчезал из поля зрения. Он стоял на скалистой возвышенности, Густой туман клубился над его башнями. Они пришвартовались на таком расстоянии, что дорога до дворца заняла еще полдня. Косара чувствовала себя совершенно нелепо, пока брела в бальном платье по пыльным камням. Она была рада, что не стала надевать каблуки, хотя надо было признать, что грязные башмаки портили весь вид. Макияж, не будь он заколдован лучшей травницей во всем Чернограде, Растекся бы по лицу еще пару часов назад. Асен шел впереди в нескольких шагах от нее, не оборачиваясь, не произнося ни слова. Она пыталась не отставать от него, но склон становился все круче, ей приходилось цепляться за редкие пучки травы, а Асен все скакал вперед, как горный козел. Косара не совсем понимала, чего он теперь от нее ждал. Сейчас, при свете дня, Все случившееся казалось такой глупостью. К чему вся эта драма? Ну, поцеловались, подумаешь. Люди ведь целуются по разным причинам, в том числе и для того, чтобы добыть информацию. Когда Касара была маленькой, она целовала мальчиков на детской площадке в обмен на сладости. Она даже не думала, что делает что-то аморальное, пока мама не поймала ее с полными карманами печенья с медом и орехами и не обругала, назвав «Бабочкой малолетней». «Да и плевать», — настойчиво повторяла она себе, хотя что-то, несомненно, сосало под ложечкой. Остановившись и разобравшись в этом чувстве, Касара узнала бы в нем чувство вины. Так что она решила не останавливаться. В глубине души она знала, что если хорошенько покопаться в своих чувствах, на поверхность всплывут две вещи. Во-первых, она перешла черту — А ни одна ведьма в жизни не признала бы этого за собой. Во-вторых, ей было плохо исключительно потому, что ей стал не безразличен Асен. А этого Косара не могла признать вне зависимости от того, была она ведьма или нет. Солнце уже садилось, когда они достигли беломраморной стены и арки, заросшей плющом. Асен замешкался, наконец бросив взгляд на Косару. Сады змея Об этих садах разные говорили. Запах здешних цветов отравлял. Деревья были живыми, а их листья были острее кинжала. Будь осторожен. Асен серьезно кивнул и наклонился, чтобы пройти подаркой. Косара последовала за ним. Она не могла не ахнуть. Скалы позади них были голыми, за исключением тех мест, где время от времени искореженные ветром деревья вгрызались корнями в пыль скопившуюся между трещинами. Но здесь в садах росли большие дубы, их листья блестели золотом и звенели, как колокольчики. Травинки гнулись на ветру, как тонкие нити из самделишного металла. Тут и там проглядывали полевые цветы, от их запаха у косары кружилась голова, воздух был насыщен магией. Косара ощутила покалывание в затылке и посмотрела на дворец, маячивший далеко вверху, почти ожидая увидеть темный силуэт в окне или блеск бинокля на балконе. Там никого не было. И все же она не могла избавиться от ощущения, что за ней наблюдают. Они вошли в глубину сада, когда над их головами послышался свист. Кроны деревьев почти соприкасались, словно старые кумушки-сплетницы, шепчущие что-то друг другу на ухо, и на тонкой полоске неба, меж листьев, мелькнуло что-то и тут же исчезло. Ветви затряслись. Пара листьев спланировала к ногам косары. «Стой здесь!» — сказала она. Асен поднял брови, но ничего не стал спрашивать. Косара ухватилась за низко свисающую ветку и полезла в густую крону. Ствол дерева под ее пальцами был гладким и холодным, больше напоминая металл, чем кору. Она достигла вершины и высунула голову. Вечерний воздух свежо овивал лицо, запах цветов стал менее удушливым. Сотни огней пронеслись по небу. Все они летели из Чернограда во дворец, а за ними тянулись тонкие нити лунной пряжи. Косара нырнула под крону дерева, чтобы случайный огонек не врезался в нее. Оказалось, то был фонарик, свисающий с ручки летающей метлы. Метлу оседлали три старухи. Их юбки развивались на ветру и обнажали полосатые носки. В их растрепанных волосах блестели золотые листья. Смех колдуний эхом разносился вдалеке. Косара провожала их взглядом, пока они не исчезли в воротах дворца. — Что это было? — Асен, наконец, нарушил молчание. «Летающая метла», — ответила косара. «Прости, что?» «Метла, которая летает». Фонари все свистели мимо. Время от времени косаре удавалось разглядеть, к чему они прикреплены. По небу кружило больше летающих метел, чем она могла сосчитать. А с ними — летающие коврики, кастрюльки, сковородки, стулья, табуреты, диваны и даже одна кровать с балдахином, который натянулся как парус. «Что там происходит?» — снова позвала Сен. Похоже, на пир змея начали съезжаться гости. Косара щурилась, ища в ночи знакомые лица, и вот она, наконец, обнаружила своих домашних духов. Дух ванны сидел в старой чугунной ванне ее бабушки. Кухонный дух летал в огромном медном котле для раки. Дух камина в фиолетовом галстуке оседлал кочергу. Косара помахала им рукой. Кухонный дух заметил ее раньше других, и ее глаза округлились. Это страшно напомнило Косаре маму, когда та однажды застукала ее подростка, курящей в туалете. Дух распахнула рот, но прежде чем она успела сказать что-нибудь, котел унес ее прочь. Косара начала спускаться. — Похоже, мы прибыли вовремя! — крикнула она. — Нам ведь не хотелось бы опоздать на... Раздался громкий треск. Ветка, на которой она стояла, сломалась под ее весом. Ноги косары потеряли опору. Инстинктивно она схватилась за ветку над собой, а сломанная упала на землю. Косара громко выругалась. Ее руки напряглись, еле удерживая тело на весу. Мышцы так и горели. «Отпусти!» — под ней появился вытянувший руки Асен. «Я поймаю тебя!» Косара колебалась. Интересно, он все еще был зол на нее? Настолько ли, чтобы дать ей упасть и сломать себе шею? «Отпускай», — сказал он еще раз. Не то чтобы у нее был выбор. Она пыталась подтянуться к следующей ветке, но нижняя половина ее платья была слишком тяжелой, и косара осталась висеть, как перезрелый плод. Теневая хвор щекотала ей пальцы. Она глубоко вздохнула, И за секунду до того, как ее пальцы превратились в тень, отпустила ветку. А Сен поймал ее. «Спасибо», — сказала она, задыхаясь. В секунду они смотрели друг на друга, пока он все еще обнимал ее, а она держалась за его шею. Затем он быстро отпустил ее и отошел. Было бы не кстати, сломать и ногу именно сейчас, верно? Он явно прятался за шуткой, и она получилась вымученной. «Да уж, досадно было бы», — косара поправила платье. Наступила долгая и неловкая пауза, когда единственным звуком был шелест травы у их ног. «Послушай насчет вчерашнего», — начала она, не совсем уверенная, как продолжать. «Не лучше ли признаться, что она подлила ему сыворотку правды?» «Нет, этого делать явно не стоило. Он среагировал бы слишком остро», равно как и среагировал на поцелуй. К счастью, ей не пришлось больше ничего говорить, потому что он быстро перебил ее. «Давай не будем». Очевидно, это было временное помешательство с обеих сторон. Внутренне Касара вздохнула с облегчением. Ее такой вариант устраивал. Как хорошо, что они оба не очень-то любили говорить о чувствах. Они продолжали идти по саду в тишине, Но теперь молчание уже не было таким напряженным, а Сен не бежал впереди нее, а шел рядом, плечом к плечу. Приятно было, как честно признала Косара, снова увидеть его в нормальном состоянии, хоть он и был еще расстроен. Она пнула на ходу травинку, заставив ее звенеть. Чем ближе ко дворцу, тем громче становился голос змея в ее голове. Время от времени она слышала его так ясно, что ей приходилось оглядываться. Приползла, наконец, маленькая косара. Ты всегда знала, что наш разрыв лишь временный. Возвращение во дворец словно воскресило в ней воспоминания о тех днях семь лет назад, когда змей впервые привез ее сюда. Тогда она была еще слишком глупа, чтобы противиться. Она заметила, что Асен бросает на нее обеспокоенные взгляды, и заставила себя улыбнуться. «Глупая ведьма!» — повторял змей в ее голове. «Слабая ведьма! Никчемная ведьма!» Дворец змея гнездился на скалах, как стервятник. Его словно покрытые чешуей купола блестели золотым, зеленым и фиолетовым. Окна мягко светились изнутри и не отражали свет снаружи, а ворота были раскрыты как голодная пасть. Кожа косары вздыбилась от сотен невидимых иголочек. Она вернулась спустя семь лет. Еще более бессильная, чем в прошлый раз, очень храбрая, либо очень глупая. О, до кого она обманывала! Она, разумеется, была глупее всех на свете. Между деревьями разносился гул першества, крики ют и русалок, смех самодив и завывания. «Собаки?» — с надеждой спросил Асен. Косара покачала головой. «Это волки». Вдоль лестницы, ведущей к дворцовой двери, стояли в ожидании два ряда волколаков. На их лодыжках блестели серебряные оковы, от которых к перилам тянулись серебряные цепи. Косара решила подержаться за сгиб локтя Асена. Его мышцы на мгновение напряглись под ее прикосновением, а затем расслабились. Они уверенно шли вперед, словно два домашних духа просто-напросто пришли воздать почести своему царю. Как только они ступили на лестницу, волкалаки по обе стороны ощетинились и натянули грохочущие цепи. Рука Асена дернулась под рукой косары. Должно быть, ему не терпелось вытащить револьвер. Волкалаки рычали и скалили зубы. Косару мучил запах мокрой шерсти — И их гадкое дыхание. Образ невены в ночь ее смерти все время пытался возникнуть в сознании косары. Она все время его отталкивала. Она оглянулась на сад, где во тьме блестела лунная пряжа. Но «Ну, если что-то пойдет не так, можно даже не бежать. Волки все равно будут быстрее. Один из них подошел к косаре и обнюхал ее, коснувшись влажным носом ее лодыжки. Его рычание стихло. Один за другим волкалаки утихомирились. Некоторые из них свернулись на полу, похожие на сонных псов. Косара, наконец, выдохнула. Пока она поднималась по лестнице, волки приветствовали ее, виляя хвостами. Один лизнул тыльную сторону ее руки своим шершавым языком. Слава богу, они не чуяли разницу между ведьмой и домашним духом. Однако Косара знала, что ей и Асену предстоит преодолеть еще одно препятствие там, перед воротами наверху лестницы. И этим препятствием был чрезвычайно умный, не то что волки, древний упырь. Этот был не похож на какого-нибудь кладбищенского монстра с кровожадным разумом и телом, ослабленным от недоедания. Древний упырь явно оттуженыл недавно. Его раздутый живот натягивал рубашку на пуговицах. Его волосы не спадали на плечи, тонкие, как паутинка. Когда он заметил Косару и Асена, то протянул руку. Локоть упыря скрипел точно старые петли. «Ваше приглашение!» Косара протянула ему серебряный диск. «Хм!» Он оглядел Косару сверху вниз, потом снизу вверх. Она изо всех сил старалась не ежиться. «Не самодива. Кто же ты такая?» «Черт! Я-то...» Косара рассмеялась ужасно фальшиво. «Конечно, нет. Самодива? Ха-ха-ха. Я всего лишь обыкновенный домашний дух». «Это приглашение для самодивы». «Ах, это...» «Я давно не утруждаю себя чтением. Наверное, произошла какая-то путаница. Обязательно скажите начальству» чтобы впредь подобного не допускалось. «А теперь, если вы меня извините...» Касара попыталась протиснуться мимо упыря, но тот устоял и лишь громко выдохнул через ноздри. «Что вы вообще за духи?» «Домашние», — ответила Касара. «Конкретно. Я каменный дух с улицы Какичи, 17, а это...» Она умоляюще посмотрела на Асена. «Дух полицейского участка», — сказал он. Косара моргнула. Она же сама просила его выбрать место, где он чувствовал себя как дома. «О, Боже!» «Хм!» Упыря это явно не убедило. «Вы воняете!» Косара проследила за его взглядом. Он смотрел на ее сумку. «Чеснок!» «Что за вонь?» — спросил Упырь, сморщив нос. «У меня новый парфюм». Косара одарила его напряженной улыбкой. «Пахнет ужасно!» «Ну да, бывает, иногда аромат плохо сочетается с телом. Я вот люблю запах жасмина, но на мне он воняет кошачьей мочой. Хм!» Волколаки по обе стороны лестницы снова забеспокоились. Их рычание поднялось, как волна. Асен взялся за рукоятку револьвера. Косара полезла в сумку за осиновым колом, долго ли они продержатся против всех этих чудовищ вряд ли долго хоть о хороший стрелок по крайней мере умирая косара непременно заберет с собой эту древнюю тварь она стиснула кол а, -а, -а, -а! раздался крик и что то пролетело мимо косары заставив ее отшатнуться а, -а, -а, -а! громкий хлопок котел для заваривания раки и промчался мимо С визгом ударяясь о камни, позади него летели искры. Глаза упыря расширились. а а Котел наконец остановился. Из него торчали, дергаясь, две ноги в разноцветных чулках. «А-а-а!» — вопила кухонный дух. «Неужели никто не поможет старушке подняться?» Волколаки привстали на задних лапах и зарычали, но не напали. Их глаза искали древнего упыря и не находили. Из-под котла выглядывали только острые носки его ботинок. Косара бросилась на помощь кухонному духу. Дух поправила пышные волосы и многочисленные нижние юбки, а потом, наконец, взглянула на упыря. — О, боже мой, мне так жаль! — сказал упырь из-под котла. «Я проверила тормоза перед вылетом, клянусь!» Она ударила кулаком по котлу. «Но они отказали при снижении. Ничего-то сейчас нормального не производят, да?» Слушайте, не волнуйтесь, эти ребята!» Она махнула рукой в сторону волколаков. «Сильные! Они помогут мне сдвинуть котел, не так ли?» Волколаки оглянулись, словно не совсем поняли, о ком это она. Один из них беспомощно заскулил. «Ну же!» — крикнула кухонный дух. — Давайте-ка, вот вы, подтолкните с той стороны, а остальные пусть тянут. Дух бросила быстрый взгляд на Кассару с немым вопросом. — Ну чего же вы двое встали? — Спасибо, — шепнула Кассара. Кухонный дух здорово рисковала, помогая ей подобным образом, и теперь Кассара была должна ей бесконечную прорву банок квашеной капусты и маринованных корнишонов. Она схватила Асена за руку, и они проскользнули через ворота во дворец.